Глава, вторая. Меня словно ударили под дых. «Вы серьёзно или шутите?» Фрэнсис подъехала на своём вращающемся стуле поближе. На костюме образовались складки, в глазах заблестели слёзы. «Сожалею», — только и смог произнести дуг. «Но ведь закрытие газеты...» «Не закрытие, а слияние». В тоне редактора слышалась неприкрытая издёвка. В голове не укладывалось. Издательская группа Clarity решила объединить нас с Drummond Post, газетой соседнего городка, с которым, сколько себя помню, Силвер Несс подружески соперничал. Меня охватила настоящая паника. Раскачиваясь взад и вперёд на стуле, я думала о том, что не зря волновалась из-за вызова Дуга в головной офис. Это было не внеурочное бюджетное собрание, а грязная бомба, которую руководство бросило в нашу жизнь. Фрэнсис всхлипнула в носовой платок. Я догадывалась, о чём пойдёт речь, но всё равно спросила, хотя не была до конца уверена, что готова услышать ответ. «Неужели ничего нельзя сделать?» С каждым словом мой голос звучал всё отчаяннее. «Не знаю, ну, например, немного модернизировать газету. Никаких кардинальных перемен, просто чуть-чуть обновить подход». «Леони», — вставил Дуг поникшим голосом. «Я ведь как раз об этом думала». Продолжала тараторить я, стараясь говорить с энтузиазмом. «Можно организовать здоровую конкуренцию, подключить местных предпринимателей, чтобы сделать газету более рентабельной». Фрэнсис всхлипнула громче. «Или добавить рубрику «Читатель недели» и писать о тех, кто сделал что-нибудь полезное для города». Полное отсутствие какого-либо отклика на мои идеи заставило меня, наконец, замолчать. «Думаешь, я не пытался этому противостоять?» «Не перебрал в уме всевозможные аргументы? Да, и пересмотрел все наши доходы от рекламы, ознакомился с новаторскими идеями». Дуков взъерошил свои седеющие волосы, которые так и остались торчать вверх, как у перепуганного дикого зверя. «Ничем другим не занимался, даже семью забросил, взвалил всё хозяйство на бедную Шерил». «Я без сил опустилась в кресло». «То есть ситуация безвыходная?» «Боюсь, что да». На моём экране мигал какой-то текст, но я не разбирала слов из-за пелены подступивших слёз. «А что сделают с нами?» Понурый взгляд шефа упорно не желал встречаться с моим. «Мне в отделе кадров предложили уйти на пенсию». «А как насчёт меня и Фрэнсис?» Коллега заёрзала на стуле и ни на кого не глядя промямлила. «Дук сказал, меня ставят на полставки в новом издательстве» надо же осчастливили не идеально конечно вздохнула она ну хоть так а я еле слышно пробормотала я страшное предчувствие накатило как прилив на берег что будет со мной дух скривился так будто ему ногу отдавили слова полились сплошным потоком я очень сожалею Леоне правда очень Я старался как мог, просил найти для тебя должность в новой газете или даже в других издательствах. Пытался выбить хоть полставки, но все только и твердят, что пропадение роста доходов и сокращение. «Ты останешься без работы», — прошипел внутренний голос. «Вот что с тобой будет». Виски сжала мертвой хваткой. Дуг вещал о решении сохранить существующую квоту сотрудников в Драмонде, но я уже ничего не воспринимала. Слова и предложения громоздились в сознании одно на другое. Все с тем же неизменным убийственным результатом. Меня увольняют. Мой невидящий взгляд блуждал по нашей скромной редакции, которую я так любила, несмотря на довольно обшарпанные стены. Шеф с таким же успехом мог бы зачитывать список покупок на неделю. Я была не в состоянии сосредоточиться. «Но ведь лучше местного репортера им никого не найти», — хрипло сказала я. Я родилась и выросла в Силвернессе. Никто не знает, город лучше меня. Я это им говорил, — подхватил Дуг. рассказывал какая-то замечательная журналистка, как здорово ладишь с местными жителями. Заручилась прочными контактами. Фрэнсис встрепенулась, и ее каре в стиле ретро закрыла поллица Она оборвала словесный поток Дуга. — Так, минутку. И давно тоже в курсе. С его лица сошла последняя краска. Фрэнсис выпрямилась, сидя на самом краешке стула. «Ну?» Вид главного редактора не оставлял сомнений, что тот готов сквозь землю провалиться. «Я правда сделал все, что мог». То есть он уже знал, что такое может случиться? Знал, что будущее вестей Силварнесса под угрозой? Мы с Фрэнсис переглянулись. «Так что же ты молчал?» Выпалила я, несмотря на отчаянные усилия не выглядеть обвинителем. Дуг и без моих упреков выглядел хуже некуда. И все-таки, почему он ничего не сказал нам с Фрэнсис? Ни о чем не предупредил. Ведь называл же нас тремя мушкетерами, чтобы ему пусто было. А вдруг у нашего тройственного союза было больше шансов противостоять ненавистному решению? Дуг нервно сглотнул. В лице смешались боль и стыд. Я надеялся, что смогу этому помешать. Думал, сумею их переубедить. Однако сэр Джон был непреклонен. В условиях общего падения тиражей местных газет и огромного количества людей, читающих новости онлайн, они просто вынуждены были так поступить. Теперь настала очередь Фрэнсис пристыдить начальника. «Неужели трудно было нас предупредить, дук? Мы бы помогли!» Шеф вздохнул. «У вас обеих и без того забот хватало». Он повернулся ко мне. «Ты только рассталась с Майлзом!» Я вздрогнула от воспоминания. А у свекрови Фрэнсис диагностировали Альцгеймер. «Спасибо за заботу!» — откликнулась коллега. Внезапно её как током ударило. Челюсть отвисла. «Погоди-ка! Диагноз Сары, леоне и Майлз! Всё это случилось в начале года!» Дук зашагал, как зверь в клетке, взад и вперёд перед своим столом, на котором стояли чашка с эмблемой его команды по шотландскому регби и пара фотографий Шерилл, симпатичной улыбающейся брюнетке. — Ты столько времени знал и скрывал? — ахнула я. — 10 месяцев молчал? — с видимым усилием Дук заговорил. — Да, я знаю, что виноват. Облажался по полной программе. Он извлек из ящика картонную папку и швырнул ее на стол. Но это не значит, что я сдался и сидел сложа руки. Я пытался спасти нашу чертову газету. Торчал здесь допоздна и вкалывал, а не кроссворды решал. Фрэнсис с подозрением уставилась на папку. Это еще что? Смотрите сами. Я протянула руку и взяла папку. Внутри находился объемный отчет с прогнозами относительно показателей продаж, предложениями нововведений и вырезками с эксклюзивными статьями, которые каждый из нас троих в то или иное время ухитрился продать центральным газетам. Даже парочка свежих презентаций. Расширенными от удивления глазами я сквозь слезы уставилась на шефа. «Ты это все сам подготовил?» Дук с досадой фыркнул. «А толку-то?» Фрэнсис подкатила стул поближе, шурша ярко-красным костюмом. Она ткнула в броске заголовок одной из презентаций. «Альтернативный план развития вестей Силвернесса» и покрасневшими глазами пробежала по распечаткам слайдов. «Ты предлагал руководству перевести нас в онлайн или выходить раз в две недели?» С горестным выражением лица Дуг отхлебнул совсем остывший кофе. Да, ради нашей газеты я готов был пойти на бесплатную раздачу образцов для вязки или ароматизированных презервативов. Он скорбно пожал плечами. Думал, чем чёрт не шутит. Я метнула многозначительный взгляд в сторону Фрэнсис и перевернула ещё несколько страниц. Простите меня, дамы. На лице шефа отражалась целая буря эмоций. Я перебрал все мыслимые и немыслимые варианты, чтобы предотвратить закрытие. Но всё напрасно. Фрэнсис громко высморкалась, уткнув нос в платок. «Прости, Леони!» Я резко вскинула голову. «А тебе-то за что извиняться?» «Ну, меня как-никак оставили». «Перед твоим приходом Дуг как раз объяснял, что все дело в их дебильном правиле. Последним пришел, первым ушел». Она скривила губы. «Видимо, меня спасло то, что я проработала тут 10 лет». В голове все перемешалось. Как будто мозг рассыпался на множество мелких осколков, которые я никак не могла собрать воедино. «Когда нас закрывают?» Вопрос застрял где-то в горле. Дуга передёрнула. «Через пару месяцев. Решили оставить только драманский офис. Там аренда чуть дешевле. Сегодня объявили, кого переводят в новое помещение». «Прекрасно. Останусь без работы как раз под Рождество». Главный редактор повозил чашку с кофе по столу и добавил. «Кстати, они уже утвердили название новой газеты». «Фрэнсис и я одновременно вскинули брови». «Ничего себе, молодцы! Времени не теряют!» Дук на мгновение замялся и с явной неохотой произнес. «Спикер Драмонда из Силвернесса». «Боже, и не выговоришь!» — скривилась я. «Фигня какая-то!» — отрезала Фрэнсис. «Сэр Джон говорит». Так звучит по-американски. Фрэнсис подалась вперёд и взяла меня за руку. Лучше бы она этого не делала. Не хватало ещё разрыдаться от жалости к себе. Ведь я считала, что в кои-то веки жизнь более-менее наладилась. Любимая работа помогала преодолеть разрыв с Майлзом. За окном велись и кричали чайки. Волны у берега Силвернесса мерцали, не обращая никакого внимания на разгоравшиеся поблизости страсти. Короче, стоило моему светлому будущему замаячить на горизонте, как судьба опять отшвырнула меня в исходную точку. Я просто не представляла, как пережить этот день. В офисе висела тягостная, удушливая атмосфера. В какой-то момент Фрэнсис надела пиджак и поспешила освещать заседание городского совета по планированию, а я погрузилась в сочинение рекламы для местных производителей сантехники. Чувство вины так и не покинуло мою коллегу. Она повесила его, как вериги себе на шею. То и дело бросала на меня сконфуженные взгляды и едва дождалась, когда можно будет улизнуть на заседание. Дук был сам на себя не похож. Ни извительных шуточек по поводу заголовков новостей, ни метких замечаний в адрес известных политиков. Казалось, он подобно Джеку Николсону ушёл в себя. Меня же одолевали противоречивые эмоции, заставляя бросаться из одной крайности в другую. Злость и жалость к себе сменялись стоическим принятием беспощадной реальности. Шеф взвалил на себя непосильную задачу по спасению газеты и теперь сражен и подавлен. Дук не виноват. Он, как мог, боролся за будущее редакции. Наше будущее. Жаль, только не сказал нам об этом раньше. Кто знает, авось мы бы помогли. Хотя из его слов я заключила, что за нас все решили давным-давно, еще когда мы трое пребывая в блаженном неведении, продолжали оповещать городок о важных и интересных событиях. Я перестала печатать. Пальцы замерли над клавиатурой. От Отсознание безысходности своего положения скрутило живот. Я перевела взгляд с экрана на заваленный бумагами стол дуга. «Мамочки, я останусь без работы». Не знаю, когда сидела до конца рабочего дня. Наконец пробил опять. Дук разрешил Фрэнсис не возвращаться в офис после заседания совета. Я надела свое стеганое пальто, схватила сумку. Главный редактор сидел, глядя в одну точку. «Ты идешь?» Он вытянул под столом ноги, с трудом пробуждаясь от мыслей о чем-то далеком. «Нет еще. Хочу для следующего выпуска доредактировать статью Фрэнсис про гончара». Он выглядел разбитым и потерянным. Лицо осунулось, голова втянута в плечи. Я открыла была рот, чтобы уговорить его бросить статью и идти домой, но он уже отвернулся к экрану компьютера, в свете которого под глазами шефа отчетливо обозначились темные круги. «Спокойной ночи, Леоне До завтра». Я ехала к дому родителей, внутренне проклиная погоду. Утром в окно моей спальни хлестал дождь. А теперь октябрьский вечер был забрызган пятнами бледно-лимонного солнца. Куда с большим удовольствием я прогулялась бы пешком. Родители жили всего в десяти минутах от моря и в 15 минутах от моего дома. Было бы здорово подышать морским воздухом, успокоиться, остановить карусели в голове, подумать и решить, что делать дальше, как выживать без работы. И не просто работы, а любимой, ради которой стоило просыпаться пять дней в неделю. Я проехала по мощенным улочкам, окаймленным подвесными цветочными корзинами, разноцветными коттеджами, сулящими ночлег и завтрак, Миновала магазины, двери которых украшала всякая всячина, от открыток до пляжных мечей. Увидев в зеркале заднего вида удаляющуюся пристань, я поняла, что доехала на автопилоте. Я припарковалась у дома в стиле 70-х годов и какое-то время сидела в машине, обдумывая, как сообщить папе с мамой неприятную новость. В душу закрался страх. Родители, разумеется, запаникуют, особенно мама. Виду она не подаст, но стоит мне выйти за дверь, начнет заламывать руки и донимать папу. Пальцы вцепились в руль. Покончи с этим одним махом, Леоне. Раз и готово. Я представила мамин встревоженный взгляд, как она бросится меня обнимать. Папа обязательно выдаст какую-нибудь позитивную, успокаивающую тираду, вроде той, что я в два счета найду новую работу. Выходя из машины, я чувствовала себя мухой, увязшей в патоке. Каждый шаг стоил неимоверных усилий. Голова кружилась, меня чуть не тошнило. Внезапно, прервав мои мучительные размышления, входная дверь распахнулась, и на дорожку выскочила моя десятимесячная какапу Харли. Я схватила в охапку извивающуюся массу кудряшек цвета кофе с молоком и прижала к себе. Собака принялась неистово облизывать меня своим розовым, как у младенца языком. От излияния ее безоговорочной любви сделалось только хуже. Захотелось зарыться в неё лицом и напрочь забыть этот паршивый день, стереть его из памяти. Вот ведь только-только начала приходить в себя после Майлза, как свалилась новая напасть. Чтобы не разрыдаться от нахлынувших чувств, пришлось зажмуриться и прикусить губу. «Привет, моя хорошая!» – засияла мама, целуя меня в щёку. Я отразилась в её тёмно-шоколадных итальянских глазах. «Как прошёл день? Есть интересные новости?» Я крепче сжала Харли и вымучила фальшивую улыбку. Мама пристально вгляделась в мое лицо. — У тебя все в порядке? Какая-то ты бледная и усталая. Она нахмурилась. — Не высыпаешься? Не ешь ничего? Не бойся, одним воздухом питаешься. — Рос! — позвала она, полуобернувшись. — Взгляни-ка на свою дочь. Она хоть что-нибудь ест? Мама тряхнула копной темных волос. — Входи, я тебя как следует накормлю. Несмотря на все свои печали, я не смогла сдержать улыбку. «Не смеши, мам. Ты мой зад в джинсах давно не видела?» «Твой зад в полном порядке. Настоящий женский зад, как у всех Карлуччи. Помнишь знаменитые слова Софи Лорен? «Всем, что вы видите, я обязана спагетти». Я закатила глаза, пряча лицо в шерсть Харли. «Что вообще я делаю тут на пороге, обсуждая Софи Лорен и семейные задницы?» когда пришла огорошить их новостью, что их единственная дочь вот-вот встанет в очередь за пособием. «Мам!» — начала я, и тут в дверях появился отец. «Ты только посмотри на нее!» — с новой силой набросилась мама. «Посмотри скажи, что она похудела!» «По-моему, она ничего не ест. Ты как думаешь, Рос?» Папа застыл в нерешительности, понимая безвыходность своего положения. «Киманджа сола сафога!» — добавила мама, не дав ему и рта раскрыть. «Кто ест в одиночку, тот подавится?» Осторожно предположил папа, привыкший к неиссякаемому запасу маминых итальянских поговорок. «Молодец!» — облегчённо вздохнула я. «С первого раза в точку!» Мама наморщила нос и придирчиво оглядела меня с головы до ног, выискивая свидетельство того, что я морю себя голодом. «Тебе не помешала бы хорошая тарелка ньокки с помидорами черри и рикоттой?» Папа тоже задержал на мне пристальный взгляд. И вдруг улыбнулся. «По-моему, наша девочка прекрасна такая, какая есть». Это было последней каплей. От добрых слов отца эмоции хлынули через край, как монеты в игровом автомате. Его улыбка мгновенно потухла. «Леони, милая, что такое? Что случилось?» В ответ я лишь горько разрыдалась.